Часть третья. Появление странника. Глава десятая. От т е п л е й легкий теплый бриз принес в своих прозрачных руках весну. В лесу трехветров бушевала жизнь, и повсюду на земле и под землей, в кустах и на деревьях появлялись на свет новые существа. В гнёздах одно за другим лопались яйца, и и с т р е с н у в ш и е с скорлупы высовывались слепые головенки с широко распахнутыми клювами. Требовательный писк крошечных птенцов смешивался с поскуливанием новорождённых зверят. Если бы Оха была слабее духом, приход весны вызвал бы у неё лишь досаду и раздражение. Но она с наслаждением вдыхала аромат цветущих диких яблонь и вишен. И шум, поднимаемый мелюзгой, не резал ей слух. Сердце лисицы по-прежнему сжимало тоска по погибшему мужу и детенышам, и каждый день она усаживалась в традиционную позу скорби, со скрещенными передними лапами и хвостом, расстеленным по земле, упиваясь своими воспоминаниями. Старый б а р с у к г а р видел, что на душе у лисицы тяжело, и заходил развеять ее грусть так часто, как ему позволял. его угрюмый, необщительный нрав. Однажды вечером они сидели в спальне лисицы и беседовали. Гар рассуждал о том, что весной мир наполняется свежестью и благоуханием, ручьи светлые и прозрачные, и земля так восхитительно пахнет. Те украшения мира, что призваны ласкать взор, цветы, травы, зелень, не вызывают особого восторга ни у барсуков, ни у лис. И тех и других больше привлекают весенние ароматы. До чего сейчас с л а д к а Гарс, то, что вы лисы на своем языке называете трава, лизал бы и лизал языком. Да, и этот противный дождь с градом наконец прекратился, а казалось, вечно будет стучать. Славное время весна, пожалуй, самое лучшее. Помнишь, заметил Гар. Ты как-то рассказывала о Халга Яст о том времени, когда л е с ь и духи явились на землю. Как б и ш е в его называете? Первобытная тьма? Ага, я помню что-то вроде этого. Знаешь, ведь у нас б а р с у к о в тоже была такая п о р а В те давние времена Фрума и Геолка, первые два б а р с у к а явились в мир, нашли друг друга и полюбили. И от них за один раз родилось десять тысяч б а р с у к о в Но только когда они выросли, далеко не все стали б а р с у к а м и Некоторые поменьше сделались ласками, выдрами, горностаями. Все эти звери, близкие родичи б а р с у к о в хотя сама знаешь, не слишком похожи на старину Гара. У вас ведь во время этой первобытной тьмы все было также? Да, похоже. Первым в мир пришел наш великий предок Ао, лиса и лис в одной шкуре. Он дал жизнь двум лисам, Аван самцу и Овон самке. А сам Ао обратился в огромное озеро, покрывшее всю землю. Земля не могла дышать под водой. Она поднялась на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. И тогда огромное озеро разделилось на множество частей, превратившись в реки и ручьи, пруды и озера. Когда мы пьем, великий Ао очищает наши души и, омывая наш мех, очищает наши тела. Гигантским потомкам Ао, лису Авану и лисе Овон, пришлось сражаться за место в мире. Прежде всего им пришлось вступить в бой со скалами и камнями. Все хотели покрыть всю землю сплошь и не позволить пробиться деревьям, д а ю щ и м благодатную тень. Аван собрал в свой громадный рот все камни, какие только смог найти. Овон поступил так же со скалами. Они сложили из камней и скал огромные кучи, а потом принялись рыть лапами землю и осыпать е ю каменные груды. Так они создали холмы. Вскоре деревья пробили толщу земли, и новые холмы покрылись зеленью. На одном из этих холмов мы живем по сей день, а другой виднеется на дальней стороне реки за болотами. Знаю, знаю, откликнулся Гар. Он слушал, затаив дыхание, и ободренная вниманием старого б а р с у к а лисица продолжала. Потом испалинские лисы вступили в сражение с волками. Она чуть было не сказала б а р с у к а м и но вовремя спохватилась. С собаками и другими зверями. Они должны были завоевать себе право жить на свете. В то время на земле водились кошмарные чудовища. Их создал гигант Гроф, посланник людей. Люди тогда еще не вышли из хаоса моря, но выжидали случая, чтобы украдкой проникнуть в мир. Гроф схватил руками тучи и придал им причудливые формы невиданных животных: грифонов, химер, драконов. Эти чудовища должны были напугать настоящих зверей и прогнать их из мира прочь, чтобы освободить его для людей. Но овон поймала короля собак и узнала от него, что все эти диковинные звери лишь выдумка грофа. Тогда огромная лисица проглотила камень, он расплавился у нее в утробе, и она извергла на чудовищ раскаленную лаву. Расплавленный камень мгновенно застыл и затвердел, сковав химер, драконов и грифонов прочной броней. Но люди все же проникли в мир с помощью кошек и собак. Эти предатели проделали для людей тропинки из хаоса моря. И тогда люди взяли окаменевших чудовищ, созданных Грофом, и поместили их на свои дома, на ограды и ворота, чтобы отпугнуть истинных владельцев мира. к о т о р ы й они вероломно захватили. Ха, видал, видал я этих страшилищ на в о р о т а х усадьбы торчит один такой, и на церкви тоже. Я еще подивился, откуда взялись такие уроды. Теперь-то знаю. А борсукии наши предки. Игар гордо расправил свою мощную грудь. В то время рыли под землей длинные туннели. Там, кроме б а р с у к о в поселились еще и кролики, и кроты, и много всякой мелочи. Забавно, пробурчал он. Иной раз мы не прочь перекусить кроликом, а бывает долго живем с ним бок об о к и ничего. Тут горосекся и торопливо сменил тему. А как было у вас, Лиз? Вы ведь не сразу поселились под землей? Нет, в те давние дни. Мы жили наверху, в лесах и лугах. Лишь когда люди и их приспешники, собаки, стали сжигать нас с о с в е т у мы спустились вниз к б у р с у к а м и кроликам. Но мы живем под землей так долго, что успели привыкнуть к этому. Они еще долго рассказывали друг другу чудесные истории о начале мира. Наконец наступила ночь, и Оха вышла на промысел. Она отправилась в чужой Поймала кролика и вдоволь наелась. Когда лисица возвращалась в барсучий городок, рассветные лучи уже позолотили верхушки плакучих ив. Вдруг оха, расслышала какой-то отдаленный грохот, остановилась и прислушалась. Лисица шла главной звериной тропой от фермы к лесу трёхветров, а шум исходил откуда-то со стороны деревни, правда г р о х о т а л а не у самых домов. А где-то ближе, скорее всего, на дороге между деревней и усадьбой лисица лизнула нос и подставила его дуновению, оттепляя. Но ветер был слишком слаб и не принес никаких далеких запахов. Похоже, грохот издавали какие-то мощные железные машины. Судя по звуку, они были намного больше тракторов и всех других машин, которые работали на ферме. Может, это уборочные комбайны? размышляла Лисица. Но зачем на маленькой ферме столько комбайнов? И в такое время года? Оха была в недоумении. В ее родном уголке творилось нечто странное. Случись это не сейчас, а в ту пору, когда дует запасай, на деревьях созревают плоды и подросшие детеныши покидают родителей, Лисица решила бы, что это гудят автомобили, идущие к усадьбе. Осенью люди собираются в стаи, горцуя на лошадях и щелкая кнутами. Они устремляются в леса и поля и наводят ужас на затаившихся там лис. Молодняк, едва начавший самостоятельную жизнь, становится легкой добычей охотников. Взрослые лисы уже знают, что такое охота. Хотя вокруг стоит ужасающий шум и гвалт, они сохраняют присутствие духа и, как правило, им удается избежать опасности. Но молодые... родившиеся весной теряют голову от страха, обезумев мчатся прямо на людей, и ружейный выстрел обрывает их жизнь. Однако запасая прилетит еще не скоро. Да и шум был сильнее, чем рок от автомобилей, даже тех, что специально приспособлены для сельских дорог. Надо обязательно разобраться, в чем тут дело, решила л и с и ц а Прямиком через свой она отправилась к каменной стене. о к р у ж а в ш е й чужой. Оха долго пробиралась вдоль стены, пока не дошла до полуобвалившейся каменной башни. т о были остатки старой ветряной мельницы. Словкостью кошки л и с и ц а вскарабкалась по обшарпаным каменным стенам, осторожно ставя лапы в расщелины, туда, где известь уже превратилась в пыль. Оказавшись наверху, она взглянула в ту сторону, откуда доносился подозрительный шум. но слабое зрение лисицы не помогло ей что-нибудь прояснить. к тому же яркое утреннее солнце светило ей прямо в глаза, и сквозь дымку она разглядела лишь какое-то посверкивание. Оха уже собиралась спускаться вниз, но тут на к р а й башни уселась Сойка, устроившись на безопасном расстоянии от лисицы, Сойка недоверчиво поглядывала на нее. Не знаешь случайно, что там происходит? Осведомилась Оха. Битте? Переспросила не поняв Сойка. Ихфяхш т й нихт. Разве ты не слышишь громыхание? По-моему, это какие-то машины. Птица даже не взглянула в сторону, откуда раздавался гул, но с готовностью закивала головой. Машины? О, я, машины. Что? А ты не знаешь, зачем они здесь? Вас? О, Фиосграбен. Пробормотав что-то про копание и, по-прежнему не сводя настороженных глаз с любопытной лисицы, Сойка поднялась в воздух. Взмахнув синеватыми блестящими крыльями, она устремилась в ту сторону, где гудели сверкающие машины, и вскоре растаяла в небе. Как известно, птицы, сойки, грачи, вороны, галки, народ вздорный и непредсказуемый, но все же они довольно безобидны. Никому не приносят большого вреда и к тому же всегда знают, что делается на белом свете. С кем надо держать ухо востро, так это с чайками. Они все до единой отпетые воровки и прохиндейки. Недаром птичья пословица гласит: лучше у кошки в когтях, чем у чайки в клюве. Птицам-то хорошо известно, на что способны чайки. С них с т а н е т с я выхватить кусок изо рта, украсть птенца из гнезда. А у с г р а б и н так кажется, сказала Сойка. Как бы узнать, что значит это слово? О, она знает, кто ей поможет. Лисица осторожно спустилась с башни вниз и поспешила в б а р с у ч и й городок на поиски Гар. Старый б а р с у к отдыхал в своей спальне и был не слишком доволен, что его побеспокоили. Однако лисицу не обескуражила неприветливая встреча. Наконец, в довольпоохов и повздыхав, Гарс не зашел до разговора. Ты знаешь язык птиц? – спросила Оха. Птиц? Ну что они тебя сдались э т и б а л а б о л к и Послушай, Гар, дело важное. Попусто я не стала бы тебя тревожить. На дороге полно машин, громадных машин, судя по шуму. Я встретила с о й к у и она сказала, они собираются ой сграбин или как-то так. Что это значит? Ой сграбин, ой сграбин. б е л и б е р д а какая-то, пробурчал б а р с у к раздраженно почесывая за ухом. А, так она, наверное, сказала а у с г р а б и н Не знаешь, что значит это слово? Мы б а р с у к и частенько этим занимаемся, да и вы лисы тоже. Это значит копать, рыть землю, только и всего. Ну а теперь будь умницей, иди к себе, дай мне немного погрустить. Иногда. Погростить так приятно. У Гара не произошло ничего, что могло бы повернуть г его в грустное настроение. Просто он не был расположен болтать. Ему хотелось побыть одному. Когда живешь кланом и все время окружён себе подобными, одиночество нередко бывает желанным. Но Лисица не унималась. Рыть, копать землю? Но фермерские машины так не шумят? Обеспокоено спрашивала она. Вот как, может, люди надумали делать дорогу или строить дома. Дома? По спине Оха пробежала дрожь. Ты хочешь сказать, они превратят наш лес в живопырку? Там много машин, очень много. Уж, конечно, они построят не один дом. Не нравится мне это, очень не нравится. Не нравится, говоришь? Сердито буркнул Гар. Так поди з а п р е т и им, может послушаются. Неужели ты не знаешь, людям ничто не может помешать. Если они решили построить дома, значит п о с т р о я т И ты не изводись попусту. Может они выстроят всего один дом или дорогу. Не бойся, сюда в лес они не сунутся. Слишком много возни, вырубать такую пропасть деревьев. Я думаю они всего на всего п о с т р о я т новую ферму. Старая-то совсем обветшала, так что не переживай попусту и дай Гару с л а с т ь п о г р у с т и т ь Но вскоре выяснилось, что люди задумали построить вовсе не ферму. Несколько недель подряд машины, окружив холм со всех сторон, безумолку гудели, пыхтели, стучали и лязгали. Теперь в лесу никогда не наступала ночь. Тысячи фар разгоняли темноту. Даже жуки страдали от беспрерывного грохота и, спасаясь от него, забивались под кору деревьев. Кучи белой извести, возвышавшиеся на земле, напоминали спины огромных рыб, плывущих по г л и н я н о й реке. Вскоре лес трех ветров опутал и дороги, размеченные столбами, между которыми протянулись разноцветные провода. Припав к земле на о п у ш к е некогда укромные чащи. о х а ощущала, как содрогается г л и н и с т а я почва. Почему же земля не кричит от боли, когда с нее с д и р а ю т пушистую зеленую шкуру, шелковистую и нежную, и обнажают сырую коричневую плоть? Удивлялась лисица. Она видела, как испалинские челюсти машин, челюсти, оснащенные стальными зубами. Жадно впивались в землю и, в ы р в а в огромный кусок, выплевывали его туда, где уже выросла бесформенная гора глины. Слоны к холма покрывали теперь глубокие зияющие раны. Казалось, свирепые, неумолимые хищники терзают и мучат беззащитное существо. Мощный зверь, трясясь от злобы, сминал кусты своим носом лопатой, превращая их в зеленую массу. Ломал деревья, так что стволы их трещали точно старые кости. Потом останки деревьев складывали в кучи и поджигали. По ночам потрескивающие костры освещали уродливую пустыню. Трудно было поверить, что совсем недавно эта вздыбленная земля жила. Здесь росли травы и цветы, над ними кружились мириады насекомых. А в бесчисленных подземных ходах сновали тысячи землероек, кротов и мышей, которые теперь лишились приюта. Быстрота и легкость, с которой машины убили живую землю, потрясли Оха. Со страхом она ожидала, что такая же участь постигнет островок зеленых зарослей, который еще оставался в распоряжении диких животных. Неужели он тоже превратится в горы развороченной глины, среди которых не найдешь даже клочка травы. Губительный запах людей и машин, шум разрушения проникал повсюду. Люди обступили остатки древнего леса. Громко перелаиваясь, они копошились повсюду. Не попадаться им на глаза с каждым днем становилось все труднее, ведь густые чащи исчезли, и в с е п р о н и ц а ю щ и е огни не давали скрыться в полумраке. Однако к удивлению Оха Люди, работавшие на машинах, только радовались, заметив лисицу. У них и мысли не было причинить ей вред. Увидев, что охак р а д е т с я мимо, люди небольшими стайками, сидевшие на земле, и не думали вскакивать и бежать за ней, не выпуская из рук стаканов с дымящимся питьем, они указывали на лисицу и громко тявкали. Но лаих вовсе не походил на те злобные кровожадные вопли, которыми обычно встречали ее появление охотники. И в с ё же обитатели леса трёх ветров и лисы и б у р с у к и и другие животные были в большой тревоге. Каждый день они ожидали, что люди в т о р г н у т с я на вершину холма, лишив их последнего прибежища. Но время шло, а этого так и не случилось. Олан и Алон, п а р л и с живущих раньше в канаве у подножия холма, оставили свою старую нору и устроились в бывшей норе Оха, которую они откопали и подновили. С приходом тепла, сделавшего землю мягкой и податливой, Оха сама все чаще подумывала о том, чтобы вернуться в свое прежнее жилище, но ее опередили обитателям бывшего своего: кроликам и другим мелким зверькам. Тоже пришлось покинуть обжитые места и отправиться на поиски новых нетронутых человеком лугов или переселиться в ч а щ у В лесу, занимавшем теперь пространство не более десяти акров, скопилось столько зверей, что они едва не наступали друг другу на хвосты. Сторожи должны были без р о п о т н о уступить переселенцам часть своих охотничьих угодий или же изгнать их. В результате то и дело вспыхивали битвы за право владения территорией. Случалось порой и так, что непрошенный гость выживал хозяина, но это бывало редко. Старые жители леса ощущали, что законные права на их стороне, и яростно набрасывались на робких растерянных новичков. Тем приходилось уступать и уходить прочь, еще дальше. Впрочем, гибель одного из соперников редко бывает исходом территориальных столкновений, но все звери, и хищники, и травоядные... несомневались грядут безрадостные перемены и в предверии д их торопливо набивали свои кладовые к середине лета, когда задул л а с к а й все споры наконец были разрешены и в лесу трех ветров воцарился мир. Однако его обитателей по-прежнему беспокоила н е у с т а н н а я людская возня вокруг холма. Скоро все здесь будет не так, изрек однажды гар. Да скоро, очень скоро. Этих м е с т ты не узнаешь. И что же вы, барсуки, намерены делать? Уйдете отсюда? Поинтересовалась Оха. Поживем, увидим. У нас еще есть время. Ну а ты, что надумала? Мне податься некуда. Останусь с вами. Здесь хотя бы есть, с кем словом п е р е м о л в и т ь с я А это не так мало. К собственному удивлению лисица довольно быстро привыкла к изменившемуся облику родных мест. Пришлось запомнить новые ориентиры и приметы, но это не заняло у нее много времени. В том, что земля вокруг была разворочена, она нашла даже преимущество. Теперь ей ничего не стоило наловить себя вдоволь вкусных червей. Правда, люди уничтожили все звериные тропы и главные, и менее важные. Теперь древние пути исчезли. перепутались и смешались из-за того, что люди понастроили повсюду собственных дорог, животным пришлось оставить свои протаренные лапами многих поколений. Впрочем, многим зверям притила даже мысль о том, что можно изменить тропам предков. Однажды Оха обнаружила, что новая людская дорога перерезала одну из важнейших лисьих троп. Недолго думая, Лисица ступила на бетонное покрытие, хотя по шоссе беспрерывно с н о в а л и машины. Лиси путь пролегал здесь тысячи зим и тысячи лет. Неужели из-за того, что каким-то людям вздумалось построить здесь бетонку, она свернёт с привычного маршрута? В другой раз Оха наткнулась на стену, которая выросла буквально за ночь, перегородив звериную тропу. Под стеной, с в и р е посверкая глазами, сидел барсук. Стена была не слишком длинна, и б а р с у к мог бы спокойно обойти ее, но он не желал оставить тропу предков. И упрямец не двигался с места, хриплым голосом изрыгая проклятия и призывая все мыслимые кары на головы наглецов, дерзнувших перегородить его дорогу. Вечером лисица обсудила этот случай с Гаром. Старый б а р с у к задумчиво покачал головой и изрек. Если всякий раз, как людям в з б р е д е т в голову что-нибудь построить, мы будем сворачивать с пути, нам придется каждый день менять свои тропы. Так в мире не останется ничего постоянного. Пусть их строят, что хотят, нам и дело мало. Ничего, все еще переменится. Придут времена, когда все преграды исчезнут с наших троп. Как-то ночью, когда рабочие отправились по домам, оставив на стройке лишь пару сторожей, Оха спустилась со склона. Она хотела осмотреть вблизи, что натворили люди. Повсюду зияли глубокие рвы, вокруг них высились горы красной глины. Лисица потрогала носом кирпичи, кучи песка и мешки с цементом и отошла прочь, весьма недовольная. Потом ей повезло. В одном из недостроенных домов, где работали плотники, она нашла целый в о р о х золотистой стружки. Оха зарылась в опилки носом и глубоко вдохнула восхитительный пьянящий аромат. Голова у нее начала приятно кружиться. Точно такое же ощущение Оха испытала, когда однажды попробовала дурманных грибов. Потом лисица повалялась на опилках, стараясь, чтобы они пристали к ее шубе. Когда она стряхивалась, они падали с нее и кружились точно хлопья снега. Лисица решила взобраться на строительные леса, чтобы как следует осмотреть все сверху и с легкостью исполнила задуманное. В завершение она прошлась по дому, оставила в пустых комнатах свои метки, прогрызла какой-то мешок, расшвыряла его содержимое пополу и носом закатила бутылку в дальний угол. Домой она возвращалась с приятным чувством исполненного долга. Теперь-то ей известно все, что происходит у подножия холма. Конечно, новая живопырка не самое лучшее место на земле, но ничего особо ужасного в ней нет. Несмотря на то, что людское вторжение лишило приюта миллионы насекомых, сотни зверей и птиц, заставив их снять с я с н а с и ж е н н ы х мест, летняя жизнь в лесу трех ветров шла своим чередом. Мотыльки и бабочки кружились вокруг благоухающих цветов, мамаши землеройки, готовые дать яростный отпор любому, кто п о с е г н е т на их потомство, в е л и с к койзаросли трав, цепочки детенышей, каждый из малышей держал в зубах хвостик того, кто шел впереди. Пучеглазые стрекозы п о р х а л и над прудами, а к о н ю к и высматривали добычу на длисами и полями. в ы д р ы путешествовали по рекам и заводям, а нутрии деловито выкапывали на окрестных полях. Лук и свеклу отнюдь не собираясь благодарить людей за угощение. Над берегами реки синими стрелами проносились зимородки, а меж корней водяных лилей мелькали разноцветные гребни тритонов. Там, где железные зубы машин не тронули землю, законы жизни и смерти оставались незыблемыми. И все же разрушение, у ч и н е н н ы е людьми, в ы н у д и л и многих животных покинуть родные края. отправиться на поиски лучшего и найти взамен свою смерть. Население леса трех ветров и его окрестностей с каждым днем убывало. к исходу лета оно составило лишь половину прошлогоднего. Некоторые виды животных исчезли из этих мест безвозвратно. Три ночи спустя после посещения стройки Оха приснился сон, кошмар. ужасом сдавившей ей горло, заставившей сердце лихорадочно колотиться. Ей снилось, что она бредет по залитой светом равнине. Вдруг, откуда ни возьмись, что-то черное п р е г р а ж д а е т ей путь.